глава 14. Несколько удивившись, я выполнил приказ, а Снежана тут же скомандовала вести в семь морей. С легкой улыбкой наблюдаю за ней. Румянец украшает белое лицо, а розовые губы обидчиво поджаты. «Боюсь спросить, чем же разгневал тебя?» «Хорошо, что боишься». «Снежана краса, не серчай на меня», — пропел я. «Это совершенно неприемлемо, Игорь. Совершенно!» «Еще и папа уперся, как чубук какой-то». «Милая, ты расскажи, что случилось, а то я теряюсь в догадках». Уже свободно улыбнулся я. «Надо сначала покушать». Я сел рядом, сопровождаемый большими турмалинами ее глаз. Привлек в объятие, успокаивающе поглаживая и немного влияя на разум. С возросшей силой после убийства вампира это получается лучше. Спустя некоторое время... Мы поели и уединились в комнате. «Ты твердо намерен ехать учиться?» «Да», – поджал я губы и сочувственно глядел на нее. «Папа...» «Папа мне сказал», – схлипнула она, «чтобы и думать не могла об отношениях с тобой, обозвал всякими словами, напомнил, какого я рода...» «Тебя обозвал?» – уточнил на всякий случай я, «хотя понятно, кого». «Нет, конечно», – отмахнулась девушка, – «а я всего лишь сказала, что тоже хочу в Санкт-Петербург». «Учиться?» Честно сказать, меня неожиданно одолели два состояния – чувство обиды и легкая радость. От слов графа Александрова хочется показать и доказать, что я тоже благородный, да еще какой, но в то же время они подтверждают мою относительную безопасность. Никто не догадывается, кто я и откуда. «Хи-хи!» – вдруг рассмеялась она. «Зачем мне это? Просто хочу жить рядом с тобой. Тем более, что в городе Святого Петра у нас есть несколько предприятий. За меня управляющего буду получать его жалование. Ты там без меня пропадешь. Знаешь, сколько средств надо, чтобы просто не умереть с голоду?» а для гимназии одежда нужна соответствующая и экипаж. Если будешь, как и прежде, развлекать историями, то я, так и быть, пожалуй, часть своих денег. Только папа не пускает». На последних словах лицо снова сморщилось, и девушка заплакала. «Я обнял, размышляя над ситуацией, в которой ничего сделать не могу. Против воли графа лучше не идти». «Я ему говорю, что ты на турнире себя показал, и вампира победил», — повествует девушка, кончиками пальцев стирая влагу под глазами. «А папа все равно только отмахивается. Сказал, что если хочу замуж, то найдет достойного кандидата». «Таких историй, какие я умею рассказывать, леди Снежана, им в жизнь не рассказать», — многозначительно произнес я и мягко положил руку на словно бы случайно оголившееся колено. «Вот именно!» — стрельнула она глазками. «Видела я этих кандидатов!» Прям все ни на что не годные, решил все же прощупать почву я. «Ну, это потомки сильных родов — графов, баронов, князей, герцогов. Но мне тошно становится, только подумаю, как они меня... Ну, В общем, совершенно не симпатичны. Это хорошо, улыбнулся я. Не хочу лишаться такой внимательной слушательницы. Да-да, ты должен ценить меня. И все же видно, как гложет ее этот вопрос. Поэтому уводить ситуацию в постель передумал. Взяв с массивного стола кубок, я подошел к окну. Горизонт сливается с морем. Над крышами домов торчат мачты, вьются дымы. Сквозь стекло доносятся шумы портового района. Если быть честным, то настойчивого желания тянуть за собой Снежану нет. Она, конечно, мила сердцу, но не могу сказать, что схожу по ней с ума. Не думая, что в городе Святого Питера нехватка красавиц, и если уж очень у вас хочется девичьей ласки, я смогу найти с кем... А вот чувством разлука как раз и будет проверкой. И случись такое, что тоскуюсь, найду способ встретиться, да и не выйдет ехать одновременно со Снежаной и Мариной, который, кстати, обещал. В то же время они такие разные. Обе мне любы. Может, сумею как-то создать семью по свейскому прообразу. Пока все слишком неясно. а навешивать на себя обязательства не хочу». «Знаешь, я не думаю, что нам следует противиться воле твоего отца. Во всяком случае, сейчас. Пусть страсти улягутся, а ты через месяц-другой снова попробую упросить отправить тебя в Санкт-Петербург. Сошлись на скуку. Чего светская леди делать в практически военном городе? Вот и уболтай. Почему, кстати, ты не хочешь учиться в гимназии? Но я думала, что ты предложишь мне убежать вместе. Растерянно проговорила она. Залив содержимое кубка в себя, я вернулся к девушке и взял за нежную ручку. «Это поставит крест на нашем будущем. Ты ведь хорошо знаешь, какая у твоего отца власть. А я отлично запомнил плети, коими он щедро отпочивал». «Да, ты прав», — поникла она. «Снежана, я ведь не разрываю наших отношений». Ты все так же желанно и интересно, Но мы не можем жертвовать имеющимся. Мы должны найти обходные пути. И я такой путь найду. Ты прав. Мне ничего не мешает поступить в гимназию. И папа только порадуется, словно уговаривая саму себя, говорит Снежана. Только не принято это, чтобы девушка бою училась. Обычно же мальчишки. У нас можно в целительнице, если способности позволяют. «Неужели вообще никто не выучивается на боевых?» «Такие есть, их могут пацанками дразнить, полубабами. Не хотелось бы такое слышать». Она рассмеялась. «Так можно же на дуэль вызвать?» «Кого?» – захлопала Снежана голубыми турмалинами. «Кто обзывается? Один раз по шее получит и не будет. Да и, внимание, парней все ведь тебе будет принадлежать, коли в гимназии нет других». «Может, ты и прав, Игорь», – задумалась девушка. «Но погоди, ты что, выходит, склоняешь меня все же поступить в гимназию?» Я покачал головой. «Просто хочу, чтобы ты рассматривала несколько вариантов, в том числе этот». Девушка в итоге успокоилась, охотно вернувшись в беззаботное состояние. Мы обсудили победу на турнире и приключения с убийством вампира, Рассказывать подобное столь впечатлительной девушке – особое удовольствие. А закончили на кровати, предаваясь страстям и утехам. Уже попрощавшись, прохожу через обеденный зал гостиниц. Вдруг голос. «Брат, можно тебя отвлечь?» С хорошей долей издевки. «Иван, ты чего тут делаешь?» Спросил я, присаживаясь за стол возле стенки. «Да так», – скривил он губы. Жду, пока вы там намилуетесь. <къем> а откуда знаешь? Вообще-то мне по роду деятельности приходится быть наблюдательным и осведомленным. Удивляешь, я так не умею. Но что ты хотел? На столе поблескивают наливными боками первые яблоки. Я взял самое яркое и с наслаждением вскривился от кисло-сладкого вкуса. «Мы договаривались обсудить дальнейшие планы, Игорь, и мне совсем не нравится, что вместо того, чтобы заниматься делами, ты увлекаешься забавами». Я невнятно промычал и сыграл мимикой. «Мне почему-то казалось, что мы имеем одинаковый взгляд на женщин», дополнил Иван. «Какой же?» «Женщина – это трофей. Не может у мужчины смыслом жизни быть ее внимание, благосклонность или тело». Все это лишь приятные дополнения к основному. Под его внимательным демоническим взглядом мне стало стыдно. Все же месть за смерть родных – это главный мотив моей жизни. Я обязан найти и убить всех, кто к этому причастен. «Отчасти ты прав, брат», – кивнул я. «Мне нужно сосредоточиться на главном. Однако в целом все идет как надо». «Обычно, когда я замечаю в жизни гладкие моменты, то с подозрением вглядываюсь в грядущий поворот». Он поднял руку, подзывая служку. «Заказал обед и пару кружек Эля». «Не могу назвать последние недели жизни гладкими», ворчливо отметил я. «На и теле новой шрамы, болят ушибы, а впереди хрен знает что. Но я справлюсь». «Вот это мне уже больше нравится слушать», – улыбнулся он. «Хотел рассказать, что проблему с бахромой решили. Люди, которым мы передаем часть денег, разобрались в ситуации, и теперь рынок полностью мой». «Звучит многообещающе», – ухмыльнулся я. «Так и есть. Но меня теперь гложет другое». «Видишь ли, тут в Колыване сосредоточено все, чего я смог добиться». И я бы поехал с тобой в Питер, но ясное дело, не буду этого делать. «Питер?» «Да, так называют Санкт-Петербург среди наших», – улыбнулся Иван. «Но ты погоди, я не закончил. Мне вдруг подумалось, а почему бы не расширить географию своего ремесла?» «Питер – это заработок совершенно иного уровня. Через нужных людей получу рекомендации и вольюсь в роскошную...» Опасную жизнь большого города. Стой! Хочешь сказать, что поедешь со мной? Улыбнулся я. Так получилось, просто ты меня навел на мысль, вернул он мне улыбку. Тогда давай выпьем за это, брат. Могу только поддержать. Иван как раз хотел приступить к парящей, чудно пахнущей еде, когда в ресторан вошла стража. Я даже присвистнул. Усиленная. Несколько навиков паровое воевыгрить Ты, Игорь? Да, иди за нами. У светлых господ есть время для награждения. Не сомневаясь, что пойду, отряд развернулся и двинулся к выходу. Иван тоже соскочил на ходу, вытираясь рукавом. Признаться, рад, что он со мной. Проходим ремесленные кварталы, обдала дымом и паром из кузницы. Я заметил, как могучий работник поддал жару, направив накаляющуюся заготовку струю огня из ладони, слабую, но неплохо дополняющую угольный жар. Наверняка и быстрее делает, и лучше получается. Над домом рядом трудится подряд шабашников, значит деньги у ремесленника вводятся. Все же магические способности не могут направляться только в военное дело. Кузнец простолюдин, но где-то в роду оказался маг. Одарённость не обязательно была у всех, но вот у него проявилась. Слабая, к службе не годен, если только табачные трубки старшим подпаливать, а вот в быту очень даже полезное умение. Дворяне выводят породистых детей, Один другого краше, особенно в плане одаренности. Ведут борьбу за власть и сферы влияния. В это же время слабая магия выходит в бытовое использование. И я еще не видел, но наверняка водник какой-нибудь себе в дом или на поле заставляет бежать стихию. Рыть каналы, строить рыки и желоба просто, Тем более бессмысленно, когда дом на высоте. Сама туда вода не побежит. А вот если хватает сил, можно заставить. И это будет принимать все большие масштабы. Магия начнет словно бы расползаться и глубже проникать в почву народа, формируя последствия. Интересно, как все будет? «Привет, Игорь!» – кивнул мне стражник на воротах. «С тобой?» «Это мой брат Иван. Идем на награждение». «В ратушу он войти не сможет». Хмуро произнес уже глава отряда. «Это же родственник!» «Вы не похожи!» Тут же добавил грить. Загорелый Иван с почти белыми демоническими глазами, ни формой лица, ни его чертами на меня не походит. Это правда. Но мы дружно подняли руки, показывая ладони. «У нас братания на крови», пояснил я. Глава отряда покивал, и мы двинулись дальше. Возле ратуши стоит несколько экипажей, один другого роскошнее, в том числе и графа Скатовича, официально губернатора Рижской губернии, а по факту владельца здешних земель. Шумной женской компании прошли мимо величавые дамы, а из далекого ресторана слышится пение и звон струн. «На всякий случай скажу, оглядел нас глава отряда, перед светлыми господами кланятся». «Рты первыми не открывать, только когда спросят. И вообще, вести себя хорошо, понятно?» Мы кивнули. Сопровождающие перестроились, чтобы вести нас словно под конвоем. Но меня это не шибко задевает, ибо интерьер ратуши очень красивый, и я стараюсь любоваться на терпкую величественность». На стенах много картин с пейзажами и подписями английской графикой. Ревель, так крепость называлась до перехода в подданство русскому императору, в целом все выглядит так, словно ратуши, война и захват крепости не коснулись. Мы поднялись по центральной мраморной лестнице на второй этаж, свернули направо и вскоре остановились перед соответствующей окружающему стилю двери. Охраняют которую еще четверо боевых магов. Возглавляющий отряд Грить коротко кивнул и постучал в дверь. Послышался приглушенный ответ. По вашему приказанию, для награждения разысканный, приведен Игорь Колыванский, в компании с ним брат Иван. Грить посмотрел на нас вопрошающе. Тоже Колыванский, Александрович, Хрипло отозвался брат и прочистил горло. Воин отступил назад, и мы предстали глазам знать. В центре массивнейшего стола, едва не расползаясь, сидит Скотович. Перед ним маленький сундук и некая бумага с гербом. Справа комендант, а слева магмейстер. Дальше другие руководители крепости. «Дмитрий Григорьевич, уж извольте начать, а я, если что, дополню», – проговорил губернатор. «Да, конечно», – сухо ответил комендант. «Сегодня знаменательный день. Мы награждаем того, кто избавил область от ужасной твари, безжалостно убившей стольких достойных людей. По ходатайству Самуила Архиповича, Мы отправили прошение в Санкт-Петербург на жалование тебе, Игорь, звание почетного гражданина и присвоение воинского чина прапорщика. Когда доедешь до Академии, вероятно, все уже будет одобрено. Ну и денежная награда в этом сундуке – тысячи полновесных золотых. Расскажи только, как ты смог победить? Столько сильных воинов не справилось. Взгляды скрестились на мне. велико благодарю, тут же склонился я и Иван следом, рад служить. Признаться деталей я уже не вспомню, но постараюсь все описать. Дело в том, что у меня, когда нет насморка, шумно втянул носом воздух, я и часть сидящих поморщилась. Нос очень хорошо чует: вонь эту вампирскую я запомнил еще возле ворот, где нашли растерзанного воина. «Сильного, не чета мне». И так крепко запомнил, что когда примчался к дому дядьки Степана, здесь картина всхлипнул, то тут же поймал дух. Может, окажись там позже и не уловил бы. А тут такая досада взяла, что страх переборола, и побежал я тогда, ног не чуя, да и упал прямо в каналы под городом. Не заметил, что решетка открыта была. «Да не зря, не зря». Слушают господа с интересом, как и человек пятнадцать охраны. Вышло так, что мерзопакостный гад именно оттуда проникал в город. У меня немного помутился рассудок, и, наверное, потому я пошел дальше, а не умер от страха. Темнота кругом, вонь страшная. Она-то я дурманила меня. К счастью, нашлась свеча. Запалил я огоньку и пошел вперед. Пару раз тухло, крайне перед самым обрывом, где я чудом, слава богам, спасся и слез без травм, потом снова шел долго, свернул в какой-то лаз». «И все по нюху?» – неверяще спросил тот капитан, что отвечает за разведку. «Игорь Янович», – скривился комендант. «Не встречал я таких нюхачей», – хмыкнул он. «А упырей?» «И этих тоже, Дмитрий Григорьевич», – склонил он голову. «Давайте дослушаем». Благодарю. Снова склонился я. Право слово, не зная, откуда у меня это. Только сильно был огорчен смертью дяди Степы. Я же почти сирота, а он как отец был. Вот и... В общем, нашел, сволочь, эту страшилку такую. самогроменный, башка такая, с клочками шерсти и зубами. Такими вот, еще сломанные местами, как если... Голову мы видели, Игорь, кивнул магмейстер. Да-да, ну и когти еще страшенные, руки сильные и длинные. Да только подловил я гадюку. То ли сонный он был, а может устал после нападения, но сразу меня не заметил. И только когда подскочил, завязалась у нас борьба. Я ведь еще в портах научился поносу не получать. А тут и дядя Степа со стихией воздуха помог. Ну и всеми силами одолел тварюгу а потом голову отрезал, чтобы, значит, за дурачка и хвостуна не приняли. Господа переглянулись, покивали, словно бы одобряя, как и вдруг граф Скатович воскликнул. «И за это мы ему должны отдавать тысячу золотых!» повержен, Федот Олегович. Попробовал образумить комендант. «Нет-нет, речь шла о честном бое, а не о ударе в спину!» Меня от этих слов едва не затрясло от гнева. Господин губернатор, вступил в разговор магмейстер, юному бойцу действительно сопутствовала удача. Но я лично осматривал его, когда он без чувств лежал с головой твари в руке, и могу заверить, что деньги он заслужил. Ой, да прекращайте. Скатович опустил руки на сундук, попробовал поднять, но не смог. Какой-то босяк выполнил долг перед Отечеством, и теперь мы еще должны платить за это. Дима, возьми это, нам надо идти. Со стороны стражи вышел крупный светловолосый маг и выполнил приказ. Я потерял дар речи от досады, горло сжалось. Мимо проплыла массивная туша графа, сопровождаемая внушительной охраной. Разум заволок туман гнева. Кто-то что-то сказал, но я не расслышал. Вылетаю следом за ненавистым губернатором и говорю «Отдайте мои деньги!» «Чего?» — с багровым лицом развернулся боярин. Лица двух бойцов скривились в улыбках. «А ну, нападайте мальцу! Пишь ты, деньги ему отдавай!» «Шансов нет, и, может, я смог бы что-то сделать, если бы подготовился, но сейчас просто бросился на них». «Хорошо кинулся, очень скоро, наверняка быстрее многих, да только пара уверенных гридей – это тебе не претенденты на турнире». Врезался во что-то невидимое, а следом уже меня подхватила необоримая сила и поволокла по коридору, собирая мной ковровую дорожку и мебель. Едва не потеряв сознание, поднимаюсь, мутным взглядом ловя противников». Тут же по мне хлестнули воздушные водные жгуты, вырывая крик боли, а следом швырнуло к потолку, словно куль, падая обратно, скручиваясь от боли. Хватит, ребята, хватит! Послышался голос графа. Раздавите червяка и не заметите. Слышишь, запомни на будущее, мразь, что с большими людьми нужно вести себя хорошо. Он пнул меня и Бог обожгла боль. Донеслись уходящие шаги, и сознание погасло.